Верюй царь, что ты небом назначенный шах, что скакун твой оседлан в небесных лугах, чтоб копыта коня не ступали по грязи небеса серебром твой осыпали шлях.